Глава 6. Франке. Отвара из белокудренника было вдоволь, и Воло, то и дело прихлебывая напиток, благополучно переносил качку на протяжении всего обратного пути. Его заботами к тому времени, когда мы вошли в один из протоков дельты Великой реки, из которого вышли три месяца тому назад, все наши животные пребывали в добром здравии. Дальше Редвальд вел корабль, используя приливы, и, пережидая отливы на якорях, и таким образом без особых трудностей привел нас в Доростат. На последние неделе июля Ког остановился возле причала в своем родном порту, и первым, кого я там увидел, оказался поджидавший нас королевский гонец. Ему надлежало со всей возможной быстротой припроводить меня в Ахин. Всех белых животных, каких удалось купить, следовало незамедлительно перегрузить на барку, и начать тащить ее вверх по реке. Таким должен был быть первый этап нашего путешествия в далекий Багдад. Судя по всему, планы нашего посольства к халифу не изменились. Оставив Озрика и Вало ухаживать за животными, я наскоро попрощался с Редвальдом, которому пришлось отвлечься от своих дел. Он стоял возле мачты и следил, как его люди отвязывают от переклади на огромный парус, чтобы снести его на берег, я еще раньше предложил ему доставить орла от его имени главному сокольничему, но он наотрез отказался, пояснив, что я не фрис, а значит, мне нельзя доверить столь деликатное дело, как торговаться за цену, продешевлю. — Я должен попросить у тебя прощения, — сказал я. Капитан склонил голову набок и, понимающе взглянул мне в лицо, сомневался во мне. Не доверял, так ведь. Я почувствовал, что краснею. Так и было. Но ты выполнил все, что обещал, и в целости и сохранности доставил нас обратно. Я хочу поблагодарить тебя. Моряк хлопнул меня по плечу. Это выгодная работа, и ничего больше. Я ведь не забыл, что мне обещали награду, если ты и твои животные попадут домой живыми и невредимыми. Об этом я поговорю с Озриком. Он, конечно же, не забудет заплатить мне из остатков вашего серебра. Сунув пальцы во внутренний карман, корабельщик извлек оттуда монетку — и протянул ее мне. — А вот ты забыл о своей доле от продажи рейнского вина. Монета оказалась динаром с арабской надписью и именем короля Оффы, той самой, которую мой несостоявшийся убийца просил Редвальда разменять на серебро. — Это слишком много, — возразил я. — Кроме того, вино я покупал не на свои деньги, а на королевские. Ты мог распоряжаться им, как считал нужным. — С казной я буду разбираться, когда придет время. Капитан вложил монету мне в ладонь. Я не хотел грубить ему, и мне ничего не оставалось, кроме как убрать свою прибыль в пояс. «Потрачу ее в Багдаде, когда закончу свои дела», — решил я. «Она послужит тебе полезным напоминанием», — сказал Редваль. «О чем?» Моряк хитро ухмыльнулся. «У этих денег длинные руки». За время моего отсутствия Ахен заметно изменился. Лето как-никак строительный сезон, так что весь королевский квартал сотрясался от грохота молотков кровельщиков, толпой ползавших по просторной крыше будущего пиршественного зала. Леса, оплетавшие фасад базилики, были разобраны и переместились к стенам сокровищницы. Аркада, ведущая к личным покоям Карла, больше не походила на неровную росы булыжников и мостовой плитки, Несколько домов, стоявших по краям квартала, снесли, чтобы высвободить место для строительных планов короля, а кроме того я увидел просторные конюшни, которых не так давно не существовало. Впрочем, у меня не было возможности внимательно изучать произошедшие перемены, поскольку гонец подвел меня прямиком к королевским покоям и передал с рук на руки мажордому, пухлому и вечно настороженному человеку, острый взгляд которого не мог не заметить подозрительного длинного свертка, который я держал в руке. Совсем недавно перевалило полдень в это время король любил почевать Однако мажордом жестом отослал в сторону стражника, вознамерившегося было проверить, что за предмет, похожий на оружие, я принес с собой, и без задержки повел меня по знакомой широкой лестнице, ведущей прямо в комнаты его величества. Наверху он без стука открыл дверь в малую приемную короля и проскользнул внутрь. Появился мажор почти сразу же. Он раскрыл дверь шире и объявил, «Его Величество примет вас немедленно». Я оказался в той же самой приемной, что и в прошлый раз. Правда, при дневном свете она оказалась просторнее, нежели при свечах. Карл был один. Судя по всклокоченным волосам и смятому шелковому покрывалу на диване, где он отдыхал днем, правитель только что встал. Он зевнул, потянулся, окинул меня взглядом с высоты своего роста и лишь потом заговорил, «Мне доложили, что ты привез двух белых медведей». Эти слова послужили мне очередным напоминанием о том, что своим продолжительным и благополучным царствованием Карл был обязан в частности прекрасно организованной службе шпионажа, снабжавшей его сведениями из всех концов страны. — Два медведя, три кречета и пять собак, ваше величество. Все белые, — ответил я. — Собак, — недовольно хмыкнул Карл. Я решил, что он в дурном настроении из-за того, что его разбудили в неурочный час, пусть даже и по его собственному приказанию. Я не велел покупать собак. Они подвернулись под руку, и я решил купить их, благо обошлось это дешево. — Прошу простить, ваше величество, что я превысил свои полномочия, — сокрушенно произнес я. — Годятся они для травли, — бросил король. Зная о его безумной страсти к охоте, я сразу заподозрил, что он решил отправить собак на королевскую псарню. Мне сказали, что они очень хороши, как сторожа, и могут таскать санки, а вот насчет их охотничьих способностей я ничего не знаю, — осторожно ответил я. — Вряд ли в Багдаде много ездят на санях, — буркнул правитель. — Но, пожалуй, мы все же добавим их в список. Затем его взгляд еще больше посуровил. «Как насчет единорога? Ты привез хоть одного?» Я тяжело вздохнул. «Нет, ваше величество. Единорога там не было. Карл недовольно насупил брови. В моей книге о зверях сказано совсем иное. Месяц назад я неосторожно сообщил моим советникам, что рассчитываю получить единорога, и один из них даже не смог скрыть усмешку». «Мне не нравится выглядеть дураком перед людьми». Недовольство короля сразу вывело меня из равновесия. «Я имел в виду только то, что единорога нет среди тех животных, которых мы привезли с собою. В том, что эти звери существуют, у меня нет никаких сомнений», — ответил я поспешно. Проницательные серые глаза правителя с подозрением уставились на меня. «Ну-ка, рассказывай». «Да не пытайся меня провести». Ваше Величество, может быть, помнит, как вы показывали мне Турий Рог в знак доказательства того, что эти звери существуют? Продолжай. А вот доказательство существования единорога. Я поднял завернутый в бархат предмет, который все это время держал в руке. Я приобрел его в Нортленде, но вот выяснить, где можно отыскать это существо живьем, так и не сумел. Покажи, — потребовал король. Движениями, которые, как мне казалось, должны были напоминать ярмарочного жонглера, я сорвал пурпурную бархатную обертку и протянул Карлу рог единорога. Он взял его и довольно долго стоял, ощупывая рог обеими руками и поворачивая его так и эдак. — Изумительно! — сказал правитель в конце концов. И недовольная мина на его лице сменилась радостной улыбкой. Он повернулся так резко, что я испугался, и, держа рог как указку, прикоснулся его кончиком к темно-красному камню, вставленному в перекрестие большого драгоценного креста, для которого была почти полностью отведена одна из стен. — Знаешь, Зигвульф, что это такое? — Нет, ваше величество. — Бесценный карбункул. Он знаменует собой кровь Христову. Карл опустил рог и повернулся ко мне. — И где же Господь прячет драгоценный карбункул, чтобы показать его великую ценность? — требовательно спросил он. — Я растерянно переступил с ноги на ногу. — Не знаю, Ваше Величество. — В черепе змеи или в голове дракона. Там и можно найти карбункул. Правитель торжествующе посмотрел на меня. — Кое-кто оспаривает этот факт точно так же, как сомневается в существовании единорога, но теперь этим сомнением придет конец. Он покрутил рог в руках и добавил, — Зигвульф, тебе надо поторапливаться с посольством к халифу. Альпы необходимо пересечь до тех пор, когда снега закроет перевалы на всю зиму и преградят тебе путь на юг. — И Тура мне тоже взять с собой? — отважился спросить я. — Карл все время называл мою предстоящую поездку посольством похоже, он придавал ей очень большое значение. «Тура я посылаю как самого большого из наших зверей, хотя, конечно, он не идет в сравнении со слоном. Ты возьмешь одного». Егеря так и не смогли выследить второго. Внезапно Карл снова помахал рогом, «А вот это я оставлю себе. Порадуюсь выражению лица моего неверующего советника». Я с изумлением смотрел на короля, который радовался, словно ребенок, получивший новую игрушку. Зигвульф, ты хорошо справился с поручением. Я не забуду твоего усердия, пообещал Его Величество. Я понял эту фразу как разрешение уйти, и с поклоном попятился к двери. Прямо сейчас зайди колкуину сказал король, когда я уже оказался на пороге, он отдаст все нужные приказания и снабдит тебя необходимыми верительными грамотами. И еще, у него будет дополнительный дар, который ты должен будешь передать халифу. Среди сумятицы и грохота строительных работ встреча с Алкуином подействовала на меня умиротворяюще. Сановник был точно таким же, каким всегда помнился мне, высоким, сухощавым, облаченным в свою обычную темную мантию и сандалии, со спокойным, внимательным выражением умного лица и извечной привычкой сразу же приступать к сути дела. — Как твои успехи? — спросил он, открыв дверь и увидев меня на пороге. — Входи. На сей раз он не стал выкладывать на видное место Тури Рок, а мой краткий рассказ о поездке в Каупанг он выслушал стоя и лишь после этого сел за свой стол. — Прекрасный результат, — сказал он. Другого сиденья в комнате не было, так что я оставался на ногах и ощутил себя провинившимся учеником перед своим наставником. Жаль, что нам не удалось привести еще и единорога. Этого Его Величества хотел больше всего, вздохнул я. Действительно, Алкуин вложил в это слово изрядную долю скепсиса, дабы я мог понять, что он считал это поручение невозможным. Но мне удалось привести рог этого зверя. Я уже отдал его королю, сообщил я торопливо. Сгораю от нетерпения осмотреть его, вежливо произнес мой собеседник. Однако тень скепсиса не покинула его взгляд. Мы с ним оба хорошо знали, что шарлатаны частенько всучивают доверчивым охотникам различные подделки, выдавая их за диковины. «Король сказал, что вы должны передать мне еще один дар, который я должен буду доставить в Багдад», — бодро заявил я, пытаясь перевести разговор на что-нибудь более определенное. «К этому я сейчас перейду». Но прежде всего тебе необходимо ознакомиться с политическим положением. Сановник поставил локти на стол, сложил пальцы домиком и внимательно посмотрел на меня. «Ты знаешь путь, по которому должно следовать посольство?» «На Барке, вверх по реке, потом через Альпы, в Рим, оттуда по морю до Святой Земли, а дальше...» «Я умолк, мои познания в географии восточных стран были более чем скудны». «Или, возможно, вверх по реке Нил», — продолжил за меня Алкуин, — «далее караваном через пустыню и, в конце концов, снова кораблем до Багдада». «Это будет очень дальнее путешествие со множеством опасностей, метели и лавины в горах, песчаные бури в пустыне, штормы на море. К счастью, как я тебе уже говорил, у тебя будет очень толковый проводник» который уже проделал этот путь в обратном направлении, сопровождая несчастного слона. Я велел ему прийти сюда, так что вы скоро познакомитесь. Алкуин опустил руки и положил ладони на стол. Их тыльные стороны были испещрены бледными веснушками, а на правом указательном пальце темнело пятнышко чернил. Но я хочу кое-что сказать тебе до его появления. Это касается опасности иного рода. Голос его звучал спокойно и даже равнодушно, но выражение лица было очень серьезным. Недавно нам из Константинополя было сделано неожиданное предложение брачного союза между франкским государством и Византией. Нам даже намекнули на желательность женить бы Карла на королеве-регенте Ирине. Меня так и подмывало сказать, что Карл уже женат, причем в третий раз, и к тому же у него целая стая наложниц. Но все это, конечно, не могло бы послужить препятствием для политического союза. Предложение было отклонено со всей возможной дипломатической тонкостью, — сказал Алкуин, глядя мне в глаза. Тем не менее, в Византии наверняка восприняли отказ как оскорбление. Скорее как пощечину, — подумал я, — от человека, который одновременно собирает редкие дары для их противника халифа. Зигвульф... Тебе придется путешествовать через земли, где греки и византийцы очень влиятельны. Они, вероятно, готовы будут на многое, чтобы сорвать твое посольство, — предупредил меня мой собеседник. Тебе нужно будет соблюдать величайшую осторожность, даже находясь в Риме. Передо мной как наяву сверкнули золотые солиды, лежавшие на столе лавки Редвальда в Коупанге. «А что, если Карл попросит папу римского?» «Оказать посольству некоторую поддержку», — предложил я. «Папа Адриан — наш верный друг. Не сомневаюсь, что для правителя, чья верность Святой Церкви не вызывает никаких сомнений, он сделает все, что в его силах», — заверил меня Алкуин. Затем он немного помолчал, возможно, понимая, насколько расплывчато прозвучали его слова. Зато следующая его фраза добавила к ним немного суровой реальности. Папе Адриану уже около 90 лет, так что уже давно стоит вопрос о том, кто станет его преемником. В Вечном Городе существует много фракций и контрфракций, которые воспользуются любой возможностью для того, чтобы продвинуть своих собственных кандидатов, некоторые из которых готовы служить интересам Византии. Глаза Алкуина были красными от недосыпа, я невольно подумал о том, сколько времени ему каждый день приходится тратить на решение государственных вопросов. «К счастью, у меня есть время хороший друг, чьи советы помогут тебе пройти через эти опасные водовороты. Я своей рукой написал для тебя рекомендательное письмо к нему». Закончил он свою речь. «Еще один дар для халифа», — напомнил ему я. Лицо Алкуина утратило озабоченное выражение и сделалось чуть ли не веселым. — О, да, это должно тебе понравиться. Он поднялся и шагнул к полкам, тянувшимся вдоль правой от него стены. На них громоздились всякие рукописи. Алкуин взял лежавший сверху предмет, который я сначала принял за небольшую стопку чистых пергаментов, но это оказалась свежепереплетенная книга, лежавшая корешком к стене. Это король придумал сам. Мне редко доводилось видеть, чтобы он так радовался своим выдумкам, сказал хозяин кабинета, подавая книгу мне в руки. Чтобы ее вовремя изготовили, мне пришлось усадить за работу четверых своих лучших переписчиков. Я взглянул на богато украшенную книгу, переплетенную в лучший софьян. Обложку украшало цветное теснение в виде переплетающихся зеленых, синих и красных узоров, обильно отороченных золотыми листочками. «Самое лучшее, что удалось сделать наспех», — пояснил Алкуин. «Карл опасается, что не все посланные халифу животные выдержат путешествия. В таком случае ты должен будешь показать ему по этой книге, каких зверей для него отобрали, вымолить прощение за их утрату и выяснить, какую замену им халиф пожелал бы видеть». Сановник позволил себе бледную улыбку и заодно воспользуйся возможностью показать ему тех животных, которых Карл хотел бы видеть в своем зверинце. Я осторожно раскрыл книгу. Обложка открывалась еще туго, и кожа явственно пахла квасцами, которыми ее дубили. Это оказался еще один бестиарий. На первой странице был изображен лев с огромной курчавой гривой, Ревущий над крохотным, по-видимому, спящим детенышем. Внизу шел абзац, в котором описывались сущность и обычаи этого зверя. Лев всегда спит с открытыми глазами, и, чтобы скрыться от охотников, заметает хвостом следы, кои лапы его оставляют в песке и пыли. Мать-львица в первый год приносит пятерых детенышей, во второй — четверых и так далее. Львята родятся мертвыми». Жизнь они обретают от того, что мать дышит им в лица, а отец ревет над ними. Внизу шло несколько строчек сарацинского письма. Я решил, что это перевод на арабский. От содержания книги меня отвлек голос Алкуина. Зигвольф, думай об этой книге как о каталоге, как о перечне даров, которыми могли бы обмениваться король и халиф. Он снова улыбнулся мне. И в улыбке этой были сразу и удовлетворенность, и предупреждение. Карл будет доволен, если, например, халиф вдруг пришлет ему Грифона. Ты увидишь его на третьей странице. Я послушно перешел к нужной иллюстрации. На ней было изображено необычное, свирепое на вид существо с телом и хвостом льва и головой и крыльями орла. Согласно описанию, Грифон ненавидел лошадей и был настолько велик, Что мог улететь, держав когтях живого вала. Я поднял взгляд на Алкуина. Похоже, это еще более редкое существо, чем единорог. А вот это уж, Зигвульф, не твоя забота. Важно ли то, что король верит в его существование? И вы сами считаете, что такое животное, как Грифон, может существовать? Все же спросил я. Сановник позволил себе слегка пожать плечами, ну, если оно существует, и ты его найдешь, то внесешь добавление к знаниям о созданиях, коих Господь поселил на земле. Очередное чудо Божьего творения. Его ответ показался мне тактичным, но скептическим. «Это точная копия того бестиария, который показывал мне Карл?» — спросил я. Мне не терпелось на досуге пролистать книгу и получше узнать, какие еще странные и диковинные звери могут обитать на земле. Переписчикам было дано позволение добавлять сюда существ, описанных в других книгах из дворцовой библиотеки. Я осторожно, без усилия, чтобы не повредить свежий переплет, закрыл книгу. В Коупанге один охотник рассказывал мне о чудесной птице, у которой клюв расцвечен всеми цветами радуги. Это был бы замечательный дар от монарха монарху. — Уверен, что в зверинце халифа более чем достаточно попугаев, — сухо бросил Алкуин. — Это не попугай, а морская птица, которая питается рыбой и живет на скалах. И летает она не как все, машет в полете крыльями часто, как пчела. Правда, человек, который мне это рассказывал, не знал, как она называется по-франкски. — И она прекрасно на вкус, — перебил меня сановник. — Совершенно верно. Темноватое мясо, похожее на глубины Алкуин вдруг расцвел совершенно необычной для себя мальчишеской улыбкой. Я никогда еще не видел его таким. — В юности я провел три года в монастыре на отдаленном острове у северного побережья Британии, — начал он рассказывать. — По весне мы ловили и ели этих птиц дюжинами, и яйца их собирали. — Но сомневаюсь, что ты найдешь в книге ее изображения. — Их называют тупиками. У меня, вероятно, сделался совершенно ошалелый вид, потому что Алкуин добавил опять, без своей обычной язвительности, и клюв у них бывает таким роскошным только летом. Все остальное время они ничем не примечательны. Я сразу же вспомнил о белых шкурах, которые видел на Каупанском торгу, зимние шкуры животных, которые в иные времена обретают блеклый вид. А еще мне пришло в голову, что животные, так же, как и люди, способны менять облик, чтобы обманывать в соответствии с обстоятельствами. Алкуин все еще продолжал довольно посмеиваться, когда в дверь негромко, но четко постучали. Он жестом велел мне открыть. В дверях стоял незнакомый мне писец, скромно одетый в коричневую тунику и серые шоссы и обутый в легкие летние башмаки. Лишь потом я заметил, что одежда его была сшита из очень дорогих тканей и прекрасно скроена. Пришельцу было лет сорок или немногим меньше. Он был примерно моего роста, поджарый, но крепкий на вид. И вообще его облик, и густые коротко подстриженные курчавые черные волосы, и безбородое лицо с тонкими чертами, и острым подбородком, производил впечатление аккуратности и независимости. — Входи, Авраам! — сказал из-за моей спины Алкуин, — «хочу познакомить тебя с Зигвульфом. Вам придется несколько недель провести бок о бок. Уверен, что вы хорошо поладите». карие и глаза вошедшего на мгновение задержались на книге, которую я держал в руке, но он тут же любезно улыбнулся мне, показав мелкие ровные зубы, и сказал, «Как я понимаю, ты только что вернулся из более чем успешной поездки в Нортланд, страну, которую я сам очень люблю посещать». Надеюсь, тебя не затруднит рассказать мне о том, как прошло путешествие. Авраам понравился мне с первого взгляда, может быть, из-за того, что он показался мне похожим на Озрика, моего ближайшего и старейшего друга, а они походили друг на друга спокойным, разумным взглядом, смуглой кожей, тонкими чертами лица и сдержанными манерами уверенного в себе человека. Хотя, конечно, Авраам был намного младше годами, и обладал стройной фигурой, в отличие от Озрика, который был кривобок из-за поврежденной шеи и неправильно сросшейся ноги. «Я думаю, Зигвульф, что это будет совсем не так», — заметил Алкуин, когда за вошедшим закрылась дверь. «Вряд ли кому-то доводилось посетить столько стран, сколько этому человеку. Скорее, он будет рассказывать тебе о дальних землях. Авраам, сколькими языками ты владеешь?» Тот вскинул руки, словно хотел протестовать, — о, всего несколькими. Его франкский был безупречен, посланец говорил без малейшего акцента. — Ты хочешь сказать несколькими совершенно свободно, — поправил его Алкуин и повернулся ко мне. — авраам хорошо говорит на доброй дюжине языков, и, подозреваю, на стольких же может кое-как объясняться, он просто скромничает. Мой новый знакомый чуть заметно пожал плечами, будто нехотя принимая незаслуженную похвалу. «Надеюсь, с обязанностями Драгомана при Зигвульфе я справлюсь успешнее, чем с доставкой слона к королю Карлу». «Драгомана?» «Никогда не слышал этого слова», — удивился я. Авраам повернулся ко мне и, словно бы подмигнув, сделал плавное движение правой рукой снизу вверх, коснувшись сначала груди, а затем лба. — В Риме я буду именоваться твоим Драгоманосом, в арабских землях — Торжуманом, а если мы попадем к Хазарам, то Теркуманом. Я не смог удержаться от смеха, пока что хватит и простого франкского языка. — В таком случае я твой Драгоман, — улыбнулся посланник. — Уверен, что ты заметил сходство между этими разными словами. Все они имеют одно и то же значение — человек, который служит проводником и переводчиком. Авраам упомянул слона, и, конечно же, я тут же спросил Алкуина о том, в каком состоянии пребывает Тур, поимка которого стоила жизни несчастному Вульфорду. Его отправили из Ахина уже несколько дней тому назад. «Как только стало известно о твоем возвращении», — рассказал сановник. «Было решено собрать всех твоих зверей в стади и довести их водой как можно дальше, чтобы облегчить путешествие». Негромко зазвучал ослабленный толстыми кирпичными стенами канцелярии звон колокола, призывавшего к третьему часу. — Пора идти в капеллу, — сказал Алкуин и протянул мне обвязанный шнурком с печатью свиток пергамента, лежавший у него на столе среди других документов. Это письмо к моему римскому другу. Его зовут Павел. Он служит номенклатором при папе Адриане. — Номенклатором? — повторил я очередное незнакомое мне слово. — Так называется чиновник, который занимается приемом прошений, адресованных папе. Алкуин поднялся со своего места. — Будем надеяться, что тебе не придется обращаться к нему по его непосредственным обязанностям. Он вышел в коридор, и мы с Аврамом последовали за ним. — Зигвольф, канцелярия скоро сделает все документы, которые понадобятся тебе в путешествии. «Карл объявил тебя своим личным послом». «Он считает твое посольство большим успехом», — добавил сановник. Потом последовала неловкая пауза, будто Алкуин не знал, что делать дальше. Справа от базилики доносился звон колокола, а слева находились помещения канцелярии. Я сообразил, что сановник дает мне возможность присоединиться к нему на церковной службе. Увидев, что я не шевелюсь, он закрыл за нами дверь» резко повернулся на месте и зашагал к выходу, шаркая сандалиями по каменному полу. Мне пришла в голову неприятная мысль, что я разочаровал его. Он, безусловно, предпочел бы, чтобы дары Карла вез халифу убежденный христианин. Но Авраам был иудеем, а Озрик родился в Испании. Если белые звери доберутся до Багдада, их представит халифу еврей, сарацин и еще некто никогда не посещавший церковь без прямого приказа.